Спирит продолжал. «Зайца увидит скорее, чем табак утрешь из носу. Бывало, свистнет. А ну, разбой, а ну, быстрое! А сам на коне вовсю прыть, и уж рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит, он ли собаку или собака его. Сивухе кварту свистнет вдруг, как бы ни бывало. Славный был псарь». Только с недавнего времени... Начал он заглядываться беспрестанно на паночку. Вклепался ли он точно в нее, или уже она так его околдовала? Только пропал человек, обабился совсем, сделался чет знает шо, Фу! непристойный сказать. — Хорошо, — сказал Дорош, — как только паночка, бывало, взглянет на него, то и повода из рук пускает.